Тут кончилась страница, и Ценцинац похватился, что вышла бумага. Впрочем, еще один лист отыскался. «Смерть», — продолжая фразу, написал он на нем. Но сразу вычеркнул это слово. Следовало иначе. Точнее, казнь, что ли, боль, разлука, как-нибудь так. Вертя карликовый карандаш, он задумался — А к краю стола пристал коричневый пушок, там, где она недавно трепетала. И Цинцинат, вспомнив ее, отошел от стола, оставил там белый лист с единственным, да и то зачеркнутым, словом, и опустился, притворившись, что поправляет задок туфли, около койки, на железной ножке которой совсем внизу сидела она, спящая распластав зрячие крылья в торжественном неуязвимом оцепенении. Вот только жалко было мохнатой спины, где пушок в одном месте стёрся, так что образовалась небольшая, блестящая, как орешек, плешь. Но громадные темные крылья с их пепельной опушкой и вечно отверстыми очами были неприкосновенны. Верхние, слегка опущенные, находили на нижние, и в этом склонении было бы сонное безволие, если бы не слитная примезнак передних граней и совершенная симметрия всех расходящихся черт, столь пленительная, что Ценцинат не удержался, кончиком пальца провел по седому ребру правого крыла у его основания, потом по ребру левого. Нежная твердость, неподатливая нежность. Но бабочка не проснулась, и он разогнулся и, слегка вздохнув, отошел. Собирался опять сесть за стол, как вдруг заскрежетал ключ в замке, и, визжа, гремя и скрипя по всем правилам тюремного контрапункта, отворилась дверь. Заглянул, а потом и весь вошел розовый мсье Пьер в своем охотничьем гороховом костюмчике. И за ним еще двое, в которых почти невозможно было узнать директора и адвоката, осунувшиеся, помертвевшие, одетые оба в серые рубахи, обутые в опорки, без всякого грима, без подбивки и без париков, со слезящимися глазами, с проглядывающим сквозь откровенную рвань чахлым телом. Они оказались между собою схожи и одинаково поворачивались, одинаковые головки их на тощих шеях — головки бледно-плешивые, в шишках, с пунктирной сизостью с боков и оттопыренными ушами. Красиво подрумяненный мсье Пьер поклонился, сдвинув лакированные голенища, и сказал смешным тонким голосом, «Экипаж подан, пожалуйте». «Куда?» — спросил Цинценат, действительно не сразу понявший. Так был уверен, что непременно на рассвете». «Куда-куда?» — передразнил его мсье Пьер. «Известно куда. Чик-чик делать». «Но ведь не сию же минуту», — сказал Цинцинад, удивляясь сам тому, что говорит. «Я не совсем подготовился». «Цинцинад, ты ли это?» «Нет, именно сию минуту. Помилуй, дружок, у тебя было почти три недели, чтобы подготовиться. Кажись, довольна». Вот это мои помощники, роде и Рома. Прошу любить и жаловать. Молодцы с виду плюгавые, но зато усердные. Рады стараться, — прогудели молодцы. Чуть был не запамятовал, — продолжал месье Пьер. — Тебе можно еще по закону? — Роман, голубчик, дай-ка мне перечень.